Глава 11. Резюме и перспективы Различные определения, допущения и гипотезы, которые составляют теорию когнитивного диссонанса, были изложены в первых пяти теоретических главах этой книги. Подводя итоги, я хотел бы еще раз сформулировать, по возможности, систематически основные положения теории. Теория базируется на наблюдении, что человеческий организм стремится к установлению внутренней гармонии между своими мнениями, установками, знаниями и ценностями. То есть существует движение в направлении консонанса внутри системы знаний. Для того, чтобы иметь возможность оперировать этим понятием более точно, я представил здание как совокупность элементов или кластеров элементов. Относительно связи между элементами были установлены следующие положения. Первое. Пары элементов могут существовать в ирелевантных, консонантных или диссонантных отношениях. Второе. Два когнитивных элемента находятся в ирелевантном отношении, если они не связаны между собой. Третье. Два когнитивных элемента находятся в отношении диссонанса, если, когда мы рассматриваем эти два элемента изолированно, отрицание одного из них следует из другого. Четвертое. Два когнитивных элемента находятся в отношении консонанса, если один из них следует из другого. Исходя из этих определений, был обозначен круг ситуаций, который подразумевает существование диссонанса. Первое. Диссонанс почти всегда присутствует при выборе одного из двух вариантов. Когнитивные элементы, соответствующие положительным характеристикам отклоненных альтернатив и отрицательным характеристикам выбранных, являются диссонантными, знанию о том, какое решение было принято. Когнитивные элементы, соответствующие положительным характеристикам выбранных альтернативных и отрицательным характеристикам отклоненныхّ консонантны когнитивным элементам, соответствующим принятому решению. Второе. Диссонанс почти всегда возникает в том случае, если совершается попытка принудить человека повести себя вразрез с его убеждениями либо под угрозой наказания, либо с помощью обещания награды. Если такая попытка успешна, собственное мнение человека становится диссонантно его знанию о своем поведении. Его знание о полученной награде или наказании, которого удалось избежать, консонантно знанию о собственном поведении. Если попытка принуждения не удалась, то собственное мнение человека консонантно его поведению, а знание о неполученном вознаграждении или понесенном наказании диссонантно ему. Третье. Вынужденное или случайное столкновение с новой информацией может привести к возникновению когнитивных элементов, диссонантных уже существующим. Четвертое. Открытое выражение разногласий в группе ведет к возникновению когнитивного диссонанса среди ее членов. Знание о том, что другой человек в целом похожий на тебя – Придерживается иного мнения, нежели ты сам, порождает диссонанс со знанием человека о своих убеждениях. Пятое. Одинаковый диссонанс среди большого числа людей может возникнуть под влиянием производящих большое впечатление событий, которые вызывают одинаковую реакцию всех. К примеру, может произойти событие, которое опровергнет широко распространенную веру. До этого момента диссонанс и консонанс определялись как отношения между двумя элементами по принципу «все или ничего». Если элементы связаны друг с другом, они находятся либо в отношениях диссонанса, либо в отношениях консонанса. Далее были выдвинуты две гипотезы относительно величины диссонанса или консонанса. первая Величина диссонанса или консонанса, который существует между двумя когнитивными элементами, является функцией от значимости этих двух элементов. Второе. Общая величина диссонанса, которая имеется между двумя системами, кластерами, когнитивных элементов, является функцией от взвешенной доли консонантных и диссонантных отношений существующих между элементами этих систем. При этом вес каждого из консонантных или диссонантных отношений определяется соответственно значимости элементов, между которыми это отношение существует. Исходя из этих гипотез о величине диссонанса, можно прояснить ряд оперонациализаций. Первое величина диссонанса возникающего после принятия решения возрастает с увеличением важности решения и в случае относительной привлекательности отклоненных альтернатив. Второе. Величина диссонанса, возникающего после принятия решения, уменьшается с увеличением числа когнитивных элементов, соответствующих тождественным характеристикам выбранных и отклоненных альтернатив. Третье. Величина диссонанса, являющегося результатом попытки добиться вынужденного согласия, максимально, если обещанная награда или угроза наказания оказывается близкой к порогу достаточному, чтобы изменить поведение на несоответствующее убеждениям человека, как в случае, когда сила принуждения слегка выше порога и изменение поведения все-таки происходит – так и в случае, когда она немного ниже порога и поведение не меняется. Четвертое. Если имеет место принудительное согласие, то величина диссонанса снижается по мере увеличения поощрения или наказания. Пятое. Если от человека не удается добиться принудительного согласия, то величина диссонанса возрастает пропорционально поощрению или наказанию. Шестое. Величина диссонанса, вызванного выражением несогласия со стороны окружающих, уменьшается с увеличением числа когнитивных элементов, консонантных с рассматриваемым мнением. Эти элементы могут быть связаны с объективной информацией или отражать знания о том, что другие люди придерживаются того же мнения. Седьмое. Величина диссонанса, вызванного разногласиями с окружающими, увеличивается по мере значимости рассматриваемого мнения для человека, значимости этого мнения для тех, кто с ним не согласен, и привлекательности людей, высказывающих противоположное мнения Восьмое. Чем больше разнятся два высказываемых мнения и, следовательно, больше число диссонантных когнитивных элементов в двух системах, соответствующих этим мнениям, тем больше будет величина диссонанса. Теперь мы подходим к формулировке центральных гипотез теории, а именно Первое. Возникновение диссонанса вызывает стремление к его снижению. Второе. Сила этого стремления зависит от величины существующего диссонанса. Эти гипотезы намечают три основных способа снижения диссонанса. Первое. Путем изменения одного или более когнитивных элементов, включаемых в диссонантные отношения. Второе. Путем добавления новых когнитивных элементов, которые являются консонантными с уже существующими. Третье. Путем уменьшения важности элементов, включаемых в диссонантные отношения Применение этих способов в конкретных ситуациях приводит к следующему Первое Диссонанс, возникающий после принятия решения, может быть уменьшен путем увеличения привлекательности выбранной альтернативы Уменьшением привлекательности отклоненной альтернативы или сочетанием этих способов Второе Диссонанс, возникающий после принятия решения, может быть уменьшен, если воспринимать некоторые характеристики выбранных и отклоненных альтернатив как идентичные. Третье. Диссонанс, возникающий после принятия решения, может быть уменьшен снижением важности различных аспектов решения. Четвертое. В случае вынужденного согласия диссонанс может быть уменьшен путем изменения собственного внутреннего мнения так, чтобы привести его в соответствие с внешним поведением или же путем субъективного увеличения поощрения или наказания. Пятое. Если вынужденное согласие вызвать не удалось, диссонанс может быть уменьшен путем укрепления человека в своем первоначальном мнении или путем снижения желания получить награду или страха перед грозящим наказанием. Шестое. Присутствие диссонанса ведет к поиску новой информации, которая будет обеспечивать знания, консонантные с существующими когнитивными элементами и избеганию тех источников новой информации, которая могла бы увеличить существующий диссонанс. Седьмое. Когда некоторые из когнитивных элементов диссонантны элементам знания человека о своем поведении, диссонанс может быть уменьшен посредством изменения поведения и, следовательно, этих элементов. Восьмое. Принудительное или случайное знакомство с новой информацией, которая может увеличить диссонанс – приведет к неверному истолкованию и ошибочному восприятию субъектом этой информации с целью избежать увеличения диссонанса. Девятое. Диссонанс, вызванный разногласиями с другими людьми, может быть уменьшен путем изменения собственного мнения, влияния на других с целью изменения их мнения и отвержения тех, кто выражает несогласие. Десятое. Существование диссонанса будет вести к поиску единомышленников и инициированию общения и попыток влияния на других с целью получения социальной поддержки. 11. Влияние, оказанное на человека при попытке изменить его мнение, будет эффективно в той степени, в какой изменение этого мнения ведет к уменьшению диссонанса. 12. -е. В ситуациях, когда большая группа связанных друг с другом людей переживает одинаковый диссонанс, получение социальной поддержки легко достижимо. Заканчивая краткое изложение теории, я должен отметить еще несколько моментов, касающихся эффективности усилий, направленных на уменьшение диссонанса. Первое. Эффективность усилий, направленных на снижение диссонанса, будет зависеть от сопротивления изменению когнитивных элементов, включаемых в диссонантные отношения, и от доступности информации или других людей, увеличивающих количество консонантных мнению когнитивных элементов. Второе. Основные источники сопротивления когнитивных элементов изменениям кроются в восприимчивости этих элементов по отношению к реальности и в количестве консонантных отношений, образуемых этими элементами с другими. третье Максимальная величина диссонанса, который может существовать между двумя элементами, равна сопротивлению изменениям наименее устойчивого из них. Если величина диссонанса возрастает, наименее устойчивый элемент будет изменен, что приведет к уменьшению диссонанса. Это краткое изложение едва ли претендует на то, чтобы дать адекватную полную картину теории, но, возможно, поможет читателю более отчетливо понять ее природу. Я не буду пытаться резюмировать представленные выше эмпирические данные. По мере размышления об этой теории, проведения исследований, направленных на проверку ее положений и поиска литературы, возникало множество идей, которые выглядели многообещающими, но относительно которых отсутствуют эмпирические данные. Степень, в которой теория когнитивного диссонанса подтвердилась в тех областях, где данные имелись, показалось мне достаточной для того, чтобы сформулировать также те идеи и следствия, для которых данных пока нет. Таким образом, оставшаяся часть данной главы представляет собой набор разнообразных предположений, начиная от следствий, прямо выводимых из теории, и до обозначения переменных, которые могут влиять на процессы снижения диссонанса. Некоторые замечания относительно индивидуальных различий Безусловно, люди отличаются друг от друга интенсивностью и характером реакции на возникновение когнитивного диссонанса Для одних возникновение противоречия в сложившейся системе знаний является чрезвычайно неприятным и труднопереносимым явлением, в то время как другие легко переживают даже высокую степень такого противоречия Как представляется, различия по толерантности к диссонансу вполне могут быть измерены, по крайней мере, в приблизительной форме. Люди, которым свойственна низкая толерантность к диссонансу, должны испытывать больший дискомфорт в случае его возникновения и прилагать больше усилий к его снижению. Вследствие таких различий в предпринимаемых усилиях по снижению диссонанса, С большой степенью уверенности можно ожидать, что индивиды с низкой толерантностью заведомо будут иметь меньше внутренних противоречий, чем те, кому свойственна более высокая толерантность к диссонансу. Можно предположить, что человек с низкой толерантностью к диссонансу, скорее всего, будет воспринимать вещи как черные или белые, тогда как... Человек с высокой толерантностью к диссонансу может поддерживать в своей когнитивной системе различные оттенки серого. Например, давайте представим себе человека, который является членом демократической партии. Если ему свойственна высокая толерантность к диссонансу, он может оставаться демократом и при этом считать, что демократы не правы по ряду вопросов. По существу, этот человек будет иметь два противоречащих друг другу набора когнитивных элементов. Если рассмотреть изолированное его представление о том, что демократы в чем-то неправы, то из этого будет следовать отрицание утверждения о том, что он демократ. С другой стороны, человек, обладающий низкой толерантностью к диссонансу, будет, вероятно, не способен сохранять подобный уровень диссонанса и постарается ликвидировать его. Так, если человек с низкой толерантностью к диссонансу является демократом, то ему, скорее всего, будет свойственно соглашаться со всеми лозунгами и действиями демократов. Следовательно, для такого индивида кластеры соответствующих когнитивных элементов будут по большей части консонантными, то есть согласованными друг с другом, лишенными внутреннего противоречия его взгляды по какому-либо вопросу будут поляризованными, другими словами, ему будет свойственно черно-белое восприятие мира. Представляется вполне осуществимым измерение толерантности к диссонансу на основе выше изложенных соображений. Может сложиться впечатление что подобного рода тест уже существует, поскольку очевидны определенные черты сходства между представленными выше описаниями и существующими в психологии описаниями авторитарной личности и типа личности, которому свойственна нетолерантность к неопределенностям. По моему мнению, такие психологические шкалы, как шкала FT, Адорна, в действительности в некоторой степени измеряют, насколько людям свойственны крайние точки зрения, то есть такие, для которых диссонанс был эффективно устранен. Однако подобного рода шкалы, кроме описанной черты, измеряют множество дополнительных характеристик, поэтому они вряд ли годятся для наших целей. Гораздо более подходящими для них могут быть тесты, которые измеряют уровень дискомфорта в ситуации неопределенности. Но это по большей части вопросы эмпирического характера. Процедура валидизации теста, который будет использоваться для измерения степени толерантности к диссонансу, по существу ясна. Подобный тест должен оценивать степень того, насколько сильно человек проявляет стремление уменьшить диссонанс в экспериментальной ситуации, когда диссонанс создается искусственно и в контролируемых условиях. Когда шкала для измерения толерантности к диссонансу будет создана, появится возможность эмпирически проверить целый ряд интересных предположений. Давайте, к примеру, остановимся на людях, находящихся на одном из концов шкалы толерантности к диссонансу, а именно на тех, для кого возникновение диссонанса является особенно неприятным. Можно ожидать, что человек, принадлежащий к этому крайнему полюсу, будет вести себя таким образом, чтобы предотвратить возникновение диссонанса. Зная по своему прошлому опыту, насколько неприятно бывает это переживание, Такой человек, весьма вероятно, будет стремиться избегать ситуаций, которые могут к диссонансу привести. Так, например, он, несомненно, знает, насколько неприятным может быть момент, наступающий после принятия решения в какой-либо ситуации, поскольку необходимость выбирать и принимать окончательное решение почти всегда ведет к возникновению диссонанса. Пытаясь избежать возникновения диссонанса, этот человек наверняка будет всячески пытаться избегать ситуации принятия решения, что даже может вылиться в патологическую форму неспособности принимать решения вообще. Давайте проследим, чего можно ожидать от человека, который, опасаясь возникновения диссонанса и связанного с ним дискомфорта, фактически предпочитает избегать разрешения конфликта и оказывается неспособным принимать решения. Если в ситуации предвосхищения диссонанса, вызывающего у него сильное чувство дискомфорта, индивид действительно ведет себя описанным образом, то ясно, что он должен был испытывать подобный дискомфорт достаточно часто, чтобы сформировалась стойкая поведенческая реакция его избегания. Следовательно, можно ожидать, что такой человек также выработал, пусть и не очень эффективную, а иначе зачем избегать диссонанса, В систему защитных механизмов, призванных уменьшить степень противоречия в системе знаний и служащих цели уменьшения внутреннего дискомфорта в долгосрочной перспективе. Действие защитных механизмов вместе с сильным стремлением уменьшить диссонанс, когда он все же возникает, неизбежно приводит к тому, что данный индивид научится устранять любое противоречие, возникающее внутри длительно существующих у него наборов когнитивных элементов. Можно ожидать, что подобному человеку будет свойственна система взглядов, характеризующаяся четкостью и однобокостью, и он, скорее всего, будет не способен рассматривать вопросы с разных сторон. Если наши рассуждения верны, то можно предположить возникновение парадоксальной ситуации, когда человек, весьма решительный по своим убеждениям, будет проявлять неспособность к принятию решений. Также можно предположить, что такой человек способен очень бурно реагировать на попытку внести противоречие в его систему знаний. Это будет происходить, если неспособность принимать решения действительно вызвана следствием страха перед возникновением диссонанса. Существует, по крайней мере, один вид ситуации, когда человек не в состоянии предотвратить возникновение диссонанса, если только он полностью не изолирует себя от контактов с внешним миром, а именно – Людям свойственно периодически обсуждать различные вещи, иметь разногласия по разным поводам и высказывать эти разногласия. Поскольку знание о том, что кто-то похожий в целом на тебя, имеет мнение противоречащее твоему, диссонантно знанию о собственном мнении, индивид с низкой толерантностью к диссонансу будет очень болезненно реагировать на выражение несогласия со стороны других. Он может резко спорить, быть догматичным, упрямым и тому подобное. Данный синдром, включающий неспособность к принятию решения, догматичность в системе взглядов и резкое неприятие несогласия со стороны других, может быть проинтерпретирован таким образом, что у человека настолько низка толерантность к диссонансу, что он сформировал поведенческие реакции, предвосхищающие его появление. Это, конечно, крайний случай. Существуют более мягкие способы реагирования на предвосхищение диссонанса и его избегание. Есть люди, которые во избежании диссонанса связанного с принятием решения, лишь создают видимость решения, но фактически ничего не решают. Один из возможных вариантов такого поведения – принятие пассивной роли, когда решение принимается само собой, и за это индивид не несет никакой ответственности. Другой вариант – Психологическое аннулирование принятого решения. Например, если после принятия решения, которое по объективным обстоятельствам уже нельзя отменить, человек приходит к убеждению, что его поступок был ошибкой, он загодя готовит себя к возникновению диссонанса и пытается избежать связанного с ним дискомфорта. Подобное избегание диссонанса свойственно только тем людям, у которых низкая толерантность к диссонансу сочетается с недостаточно эффективными механизмами его снижения. Все это, безусловно, ставит нас перед необходимостью проанализировать индивидуальные различия в эффективности механизмов уменьшения диссонанса, а также вопрос, почему один механизм те или иные люди предпочитают другому. Но кроме утверждения, что такие различия, несомненно, существуют, пока больше ничего особенно сказать по этому поводу нельзя. Разумеется, одни люди пытаются уменьшить степень диссонанса, фокусируясь на тех когнитивных элементах, которые порождают противоречия, изменяя их соответствующим образом, либо полностью от них отказываясь. Для других более органичен иной способ – они будут фокусироваться главным образом на тех когнитивных элементах, которые находятся в консонантных отношениях, добавляя к ним новые элементы, чтобы еще более увеличить степень внутренней согласованности в системе знаний. Вопрос, насколько эффективен механизм избирательного забывания отдельных элементов, находящихся в отношениях диссонанса, также не был в достаточной степени изучен. Среди теоретически возможных других способов уменьшения диссонанса, о которых у нас нет никаких эмпирических данных, снижение важности той части системы знаний, в которой существует диссонанс или разделение, компартментализация. Различных наборов когнитивных элементов таким образом, что они в результате теряют какую-либо связь друг с другом. Я упомянул здесь эти механизмы лишь для того, чтобы очертить возможный диапазон будущих исследований. Как именно работать с этими аспектами личности человека применительно к диссонансу, пока остается неясным. Некоторые эффекты изменения социального статуса и роли. Одной из основополагающих проблем в теории когнитивного диссонанса является определение характера ситуаций или обстоятельств, обычно ведущих к возникновению диссонанса. На общем уровне весьма вероятно возникновение диссонанса в ситуации, когда происходят внезапные изменения в образе жизни индивида. Многие действия и поступки, которые ему придется совершить по причине изменившихся обстоятельств, могут противоречить некоторым убеждениям и ценностям, сложившимся у него в прошлом. Если бы такие ситуации можно было выявить, стало бы возможным предсказать и конкретные мировоззренческие подвижки, являющиеся результатом изменений в образе жизни. Подобные изменения в мировоззрении можно расценивать как один из способов уменьшить диссонанс между существующими убеждениями и знаниями о тех действиях, которые человек совершает. Рассмотрим некоторые ситуации, которые могут выступить иллюстрациями в плане возникающего диссонанса и стремления его уменьшить. Социальная роль или позиция индивида в обществе или какой-либо организации может меняться. Возьмем, например, студента, который, закончив университет, получает затем ученую степени должность преподавателя в колледже. Внезапно его жизненные позиция и род деятельности, которую он должен выполнять, теперь существенно меняются. Он больше не студент, а тот, кто учит других. Вместо того, чтобы получать оценки, он их ставит другим и тому подобное. Многое в характере новой деятельности будет вызывать у него диссонанс. Будучи студентом, он, возможно, мог иметь не самое лестное мнение о преподавателях, которые приходили неподготовленными и читали слабые лекции. Теперь же не исключено, что он и сам время от времени делает это. В студенчестве наш герой мог весьма критически относиться к системе оценок, принятой в университете. Сейчас, как преподаватель, он может столкнуться с тем, что вынужден ставить оценки на довольно шатких основаниях. Кроме перечисленных, может возникнуть множество других сходных ситуаций. Степень возникающего диссонанса может быть уменьшена, если молодой преподаватель изменит сложившиеся у него ранее взгляды. Если он будет проводить время с другими преподавателями, ему будет не очень сложно перенять взгляды, консонантные с его текущим поведением. Иными словами, он перенимает убеждения и ценности, соответствующие той профессиональной позиции, которую теперь занимает. Подобный анализ можно проделать и для других ситуаций, связанных с изменениями в характере работы. Например, рабочего на заводе повышают в должности и назначают мастером. Отныне он должен отдавать распоряжения вместо того, чтобы получать их, контролировать работу других вместо того, чтобы быть под контролем и тому подобное. Опять же, эти новые действия будут во многом диссонантны тем взглядам и ценностям, которые сложились у него, пока он был рабочим, и все еще существуют. Можно ожидать, что в стремлении уменьшить возникающий диссонанс этот человек достаточно быстро приобретен взгляды и ценности, свойственные другим мастерам и соответствующие характер его новой деятельности. Не будет странно также и то, что новоиспеченный мастер начнет проводить все меньше времени в обществе своих бывших коллег-рабочих, поскольку рабочие вряд ли будут поддерживать те изменения его убеждений, которые приводят к уменьшению диссонанса. Я ни в коем случае не имею в виду, что подобная смена взглядов совершается у человека внезапно, по закону «все или ничего». В действительности этот процесс может быть длительным, а некоторые убеждения устойчивы к изменениям, в связи с чем диссонанс никогда не будет устранен полностью. Но стремление к уменьшению диссонанса будет существовать, и принятие ценностей и мнений, соответствующих новой социальной позиции, будет происходить в значительной степени и становиться очевидным. Существуют и другие, не связанные с профессией, типы изменений, вызывающие диссонанс между существующей системой убеждений и характером той деятельности, которую индивид вынужден совершать вследствие изменившейся ситуации. Так, например, в течение последнего десятилетия в Соединенных Штатах Наблюдался резкий рост уровня благосостояния многих людей на фоне развития новой культуры жизни в пригороде. Если изменения, происшедшие за несколько лет, можно назвать внезапными, то многие аспекты жизни этих людей внезапно изменились. Но даже если считать эти перемены постепенными, факт остается фактом. Перемены произошли и вызвали у людей новый тип поведения и деятельности – во многих случаях, несомненно, противоречащей ранее существовавшей у них системе взглядов. Человек, который всегда жил в центре города и сформировал определенные представления относительно того, как он должен жить и как проводить свой досуг, нынче может оказаться в роли хозяина маленького газона, требующего постоянного ухода. Человек, привыкший к арендной плате за снятую квартиру, может столкнуться с необходимостью платить налоги на купленный дом и обнаружить, что его реакция на размер этих налогов противоречит его представлениям о справедливом налогообложении. Как и в рассмотренных выше примерах, подобный диссонанс может быть уменьшен посредством изменения убеждений, в том числе до некоторой степени можно ожидать изменения социальных ценностей, установок и даже политических взглядов. Одним словом, от человека, оказавшегося в новой социальной ситуации, естественно, ожидает, что он трансформирует свою систему взглядов так, чтобы она соответствовала взглядам и ценностям того социального класса, которому он теперь принадлежит. Тот факт, что изменение социальной роли и статуса сопровождается изменением взглядов и убеждений, был, разумеется, замечен и проанализирован многими исследователями. В основном выделялись два фактора. Во-первых, что люди, занимающие определенную социальную позицию и играющие определенную социальную роль, отвечают на ожидания, которые другие люди возлагают на эту роль. И во-вторых, влияние людей, с которыми человек общается, занимая определенную социальную позицию. Интерпретация, основанная на принципах теории когнитивного диссонанса, не отрицает воздействие этих факторов, но представляет их в новом свете. Влияние, которое другие люди с таким же социальным статусом оказывают на инициированного в новую роль индивида, несомненно важно. Но если мое объяснение верно, человек, оказавшийся в новой роли, не является, образно говоря, жертвой такого влияния, но сам его активно ищет. Как показал Магуайр, слушай главу 9, влияние, которое уменьшает диссонанс, значительно более эффективное средство социального воздействия, чем влияние, увеличивающее диссонанс. Если нет других людей, которые могут и стремятся оказать влияние, ведущее к снижению диссонанса, вызванного новой ситуацией, Изменение убеждений, ведущее к снижению диссонанса, не сможет произойти относительно просто. Социальные ожидания в отношении роли и требования самой роли — первостепенные причины возникновения диссонанса. Например, рабочий, получивший повышение по службе на большом заводе, может иметь благие намерения вести себя иначе, чем те мастера, которых он знал в прошлом. Другими словами, Первоначально он представляет себя человеком, манера поведения которого не противоречит его нынешним взглядам. Но социальные ожидания рабочих, которые теперь трудятся под его началом, и их восприятие роли своего нового мастера могут просто-напросто не позволить нашему герою это сделать. И он вдруг обнаруживает неожиданно для самого себя, что уже ведет себя как самый типичный мастер. Разумеется, подобные изменения социальной роли представляют собой сложный процесс, в котором переплетается влияние многих факторов, воздействующих на поведение человека и его взгляды. В новой роли он также приобретает новый опыт, которого у него никогда не было раньше. Главное, на что я хочу указать, это то, что феномен трансформации, принятия взглядов и ценностей, характерных для новой социальной роли, может быть адекватно объяснен в терминах снижения когнитивного диссонанса. Перспективы теории диссонанса В отдельных главах этой книги я представил описание различного рода эмпирических данных, имеющих какое-либо отношение к теории диссонанса. Материал, который затрагивался в этих исследованиях, простирается от ситуаций, в которых оказывается человек после принятия решения, чисто психологическая проблема, до проблем обращения людей в свою веру в определенного типа массовых движениях, которые заинтересуют скорее социолога. Теория диссонанса на самом деле имеет очень широкую сферу применения. Возникновение противоречий в системе знаний, Широко распространенные явление и различные обстоятельства, которые могут вызывать возникновение диссонанса, случаются настолько часто, что у нас есть все основания предположить, что диссонанс и стремление к его уменьшению могут быть обнаружены практически в любой социальной ситуации. В действительности же существуют некоторые следствия теории диссонанса, которые я почти полностью проигнорировал. Например, каждый раз, когда возникает диссонанс между набором когнитивных элементов, соответствующих информации или мнением, и набором когнитивных элементов, отражающих поведение человека, диссонанс может быть уменьшен посредством изменения поведения. Фактически, те когнитивные элементы, которые представляют собственное поведение человека, проще всего изменить. Для этого достаточно только изменить поведение. Намного труднее изменить ту часть системы знаний, которая включает представление об окружающем мире, воздействующем на субъект через его органы чувств. Следовательно, можно ожидать, что изменение поведения будет частой реакцией на диссонанс. Но именно потому, что теория диссонанса имеет очень широкие границы применения, необходимо определить точно, где она имеет отношение к делу, а где нет. Существует достаточно много факторов, воздействующих на поведение, установки и взгляды человека, относительно которых теория диссонанса ничего сказать не может. Например, на протяжении всей этой книги мы почти ничего не сказали о мотивации. Конечно, диссонанс сам по себе может быть рассмотрен как мотивирующий фактор, но у человека существует множество и других мотивов, и мы обошли молчанием вопрос об отношении между другими мотивами и стремлением к уменьшению диссонанса. В некоторых условиях эти отношения ясны. Возникают ситуации, когда именно характер мотивации человека определяет, будет ли отношение между двумя когнитивными элементами диссонантными или консонантными. Вернемся к эксперименту, слушай главу 7, касающемуся добровольного поиска информации, касающейся азартных игр. При анализе этого эксперимента я сделал предположение, что знание о печальном опыте своих постоянных проигрышей диссонирует у человека с тем, что он продолжает играть на той же стороне, которую выбрал первоначально. Но утверждение, что отношение между этими двумя частями системы знаний противоречиво, Будет верным, если допустить, что данный индивид мотивирован только на выигрыш. Если же предположить, что испытуемый в этом эксперименте в силу каких-то обстоятельств хотел не выиграть, а проиграть, то отношение между двумя наборами когнитивных элементов будет для него консонантным. Другие мотивы также вносят свой вклад, когда делают определенные когнитивные элементы неподатливыми к изменениям и тем самым препятствуют уменьшению диссонанса. Анализ такой мотивации будет совершенно необходим, если мы будем пытаться предсказывать возникновение диссонанса. Однако я хочу подчеркнуть, что не пытался решать проблемы психологии и мотивации и что эта проблематика в целом отлична той, с которой работает теория диссонанса. Если использовать концепцию когнитивного диссонанса слишком широко, это различие легко потерять из виду. Так, например, возникает ли когнитивный диссонанс в ситуации фрустрации, когда человек не может продвинуться на пути к какой-либо цели? Конечно же нет, но стоит разобрать это подробнее, чтобы пояснить ограничения применимости теории диссонанса. Представьте себе человека, вынужденного остановиться ночью на пустынной дороге, чтобы сменить колесо своего автомобиля. И вот этот человек вдруг обнаруживает, что у него с собой нет автомобильного домкрата. Ситуацию с определенностью можно назвать фрустрирующей. Теперь давайте рассмотрим систему знаний данного индивида, чтобы проверить, существуют ли в ней отношение диссонанса. Он знает, что у него спустило колесо, что у него нет домкрата, что он стоит ночью на пустынной дороге и что он предполагал быть в некоем месте в такое-то время. Но ни один из этих когнитивных элементов не противоречит другому. Если их рассматривать по отдельности, ни из одного из них не будет следовать отрицание другого». Подобная фрустрирующая ситуация может также вызвать и когнитивный диссонанс. Если индивид в описанной ситуации попытается использовать гаечный ключ, чтобы открутить все болты на спустившем колесе, его знание об этом действии будет противоречить знанию о том, что он не сможет поменять колесо без домкрата. Способом уменьшить диссонанс будет его попытка убедить самого себя, что даже поздней ночью по пустынной дороге обязательно проедет какая-нибудь машина и остановится, чтобы помочь ему. Заметим, что его реакция на такой возможный диссонанс существенно отличается от его реакций на фрустрирующую ситуацию, которые, безусловно, присутствуют. Меньше всего мне бы хотелось, чтобы концепцию диссонанса использовали для объяснения всего многообразия психологических феноменов и тем самым лишили бы ее смысла. Конечно, возможность такого свободного использования существует вследствие недостаточной точности определения самого понятия диссонанса, а также невозможности установить априорно, будет ли отношение между двумя когнитивными элементами диссонантным. Нечеткость определения – два элемента являются диссонантными в том случае, если для них, взятых отдельно от остальной системы, верно, что из одного из них следует антитеза другого, содержится в словах «следует из» и во фразе «взятых отдельно от остальной системы». Один элемент может следовать из другого, например, по законам логики, по законам, формирование культурных стереотипов вследствие преемственности опыта или совершенствования навыков и так далее. Таким образом, уточнение фразы «следует из» включает определение операций, посредством которых для субъекта из элемента А следует элемент Б. Уточнение фразы «рассматривая их отдельно от остальной системы» Также сводится к определению процедур, посредством которых можно установить, существует ли в отношениях между ними диссонанс или нет. Стоит заметить, что подобная степень неясности присуща практически любому теоретическому утверждению, которое еще не прошло достаточной эмпирической проверки. Так, например, я не считаю нечетким априорное определение диссонанса, возникающего как результат принятого решения. Оно было прояснено эмпирически. Дополнительная эмпирическая работа, посвященная анализу иных ситуаций, сделает процедуры для определения диссонанса еще более понятными. Но, возможно, наилучший способ избежать слишком свободного применения концепции диссонанса заключается в том, чтобы сделать акцент на ее ясности, а не на ее расплывчатости. Диссонанс не существует сам по себе. Диссонанс – это характеристика отношений между когнитивными элементами. Таким образом, определение диссонанса должно начинаться с конкретизации когнитивных элементов или их совокупностей. Затем должен быть проведен анализ каждого из этих элементов по отдельности. Если в результате такого анализа мы придем к выводу, что два когнитивных элемента противоречат друг другу, необходимо конкретизировать на каких основаниях логических, эмпирических, культурных или иных, это противоречие возникает. Кроме того, необходимо уточнить, какие специфические изменения в системе знаний, в том числе и формирование каких новых когнитивных элементов, может уменьшить определяемый, таким образом, диссонанс. Если применять теорию когнитивного диссонанса настолько точно и аккуратно, насколько это возможно, то, я уверен, эта теория докажет свою объяснительную и прогностическую ценность. Конец книги. Читал Доронин Максим.